В операторской было очень тихо. В голове каждого бешено проносились мысли, но все продолжали молчать. Мысли эти не были приятными. В конце концов, указав на одиноко стоявший предмет всеобщего созерцания, Хадсон со свойствами украсноречием сказал. «Думаю, что стоит его прикончить сейчас». Берг пытался не смотреть на угрожающее дуло винтовки техника. Одно движение пальца Хадсона, и его голова разлетится в вдребезги, как переспилый арбуз. Он пытался сохранить внешнее спокойствие, но его выдавали капли пота, покрывавшие лоб. За прошедшие пять минут он хотел было произнести около дюжины речей, но понял, что лучше всего промолчать. Хикс смог выслушать его аргументы, но одно неверно сказанное слово и даже неверный жест могли вывести из себя любого из остальных. В этом он был прав. Капрал расхаживал перед стулом представителя компании. Время от времени он смотрел на Берка и качал головой, как бы не веря услышанному. «Я не понимаю этого. Я не вижу в этом никакого смысла». Рипли скрестила на груди руки и посмотрел на человекообразную фигуру, сидевшую на стуле. Для нее он уже перестал быть человеком. В этом как раз много смысла. Он хотел заполучить чужого, только не мог придумать, как провести его через карантинную службу станции Гейтой. Я заверил его, что обязательно проинформирую соответствующие инстанции, если он попытается это сделать. В этом была моя ошибка. «Но зачем он собирался сделать это?» – спросил потрясенный Хикс. «Для военных исследований, биооружием люди, и я употребляю это слово намеренно, подобные ему, занимаются именно такими вещами. Если они сталкиваются с чем-то новым и необычным, они сразу пытаются извлечь пользу из этого для того, чтобы потом уничтожить все вокруг». Рипли пожала плечами. «Сначала я думала, что он не такой». Но когда убедилась в обратном, то напрасно не проявила дальновидность. Теперь казни себя за это. Я просто не учла, на что может быть способен человек. «Я не могу его понять», — сказала Васкис. «А вдруг эти штуки убили бы тебя? Чего он тогда добивался?» «Он не хотел, чтобы они убивали нас сейчас. Во всяком случае, не раньше, чем мы достали бы эти игрушки на землю. Он все хорошо продумал. Скоро здесь будет бишеп с модулем. К этому времени паразиты закончили бы свое дело. И мы с ящеркой были бы без сознания. Причем никто бы не знал причины. Остальные взяли бы нас с собой в модуль. Оплодотворенный или зараженный, называйте это как хотите, мы бы находились в гиперсне. До пробуждения воздействия гиперсна затормажило бы рост эмбриона. Он не успел бы созреть до нашего возвращения. Никто бы не узнал, что мы везем, потому что наши жизненные показатели не вызывали бы ни у кого подозрения. Все проявилось бы при входе в ворота. Первое, что с нами бы сделали, это поместили бы в госпиталь. А вот тут-то и подключается Берг и его дружки из компании. Они забирают нас под свою ответственность или подкупают кого-нибудь и начинают исследовать нас своими силами. Меня и ящерку. Рипли посмотрел на хрупкую фигурку девочки, сидевшей неподалеку. Ящерка сидела, обняв коленки, и мрачно наблюдала за происходящим. Малышка терялась в чьей-то огромной куртке, застегнутой до подбородка. Ее все еще влажные волосы прилипли к колбу и щекам. Хиггс остановился и пристально посмотрел на Рипли. «Подождите минутку. Мы тоже догадывались обо всем, просто не были уверены. Но знали, что это выяснится, как только мы появимся на станции Гейтвей. Но в любом случае без полного медицинского обследования вы бы не попали на Землю. Мы бы этого не допустили. Немного подумав, Рипли кивнула. Единственный способ, которым он мог обойти эту опасность, оставалось его вмешательство в работу капсул гиперсна. После того, как не стало Дитрих, мы должны будем сами вводить себя в гиперсон. Он мог установить свой таймер на несколько дней раньше прибытия, выбраться из капсулы, отключить биоподдерживающие системы остальных, а тела выбросить. Ну а потом придумал бы какую-нибудь историю. Когда основная часть группы уничтожена чужими, а подробности схватки на уровне С записаны с помощью персональных камер и сохранены, было бы не слишком трудно списать и вашей смерти на чужих. И все бы поверили. «Он покойник!» Хадсон перевел взгляд с Рипли на представителя компании. «Слышал! Ну и падаль ты, приятель!» «Но это же какой-то бред параноика!» Решился все-таки заговорить Берг. «Навредить себе этим еще больше он уже не мог. Вы же видели, какие они сильные. Я не имею никакого отношения к их освобождению». «Чушь! Ничья сила не поможет выбраться из специальных цилиндров» спокойно произнес Хикс. А выбравшись, они сразу же закрыли операционную с наружной стороны, отключили напряжение, утащили мою винтовку и отключили видеокамеру. Устала добавила Рипли. Знаете, Берг, я не знаю, кто хуже, вы или чужие. Они, по крайней мере, не убивают друг друга ради процента прибыли. Ладно, Пора с ним кончать. Выражение лица Хикса было трудно понять, когда он посмотрел на представителя компании. Не в обиду будет сказано. Рибли покачала головой. Она интуитивно чувствовала, что с этим торопиться не следовало. Давайте до отлета закроем его где-нибудь. Почему? Хатсон трясло от гнева. Он так все и держал палец на спусковом крючке. Рибли посмотрел на компьютерного техника. Потому что я хочу, чтобы он вернулся с нами. Люди должны узнать про его дела. Они должны узнать, что произошло в колонии и почему. Я хочу. Огни погасли. Хикс резко развернулся к переносному пульту. Экран продолжает мерцать, но изображения не было, потому что отключился компьютер колонии. Беглая проверка выявила, что из строя вышло все. И двери, и видеоэкраны. И камера. Они отключили питание. Рипли неподвижно стояла в темноте. «Что вы имеете в виду, говоря «они»?» Хадсон слегка развернулся и начал пятиться к стене. «Ребята! Как они могли отключить напряжение? Это же бессловесные твари!» «Кто знает, что они представляют из себя на самом деле? Мы практически ничего не знаем про них». Рибли подобрала украденную Берком винтовку и спустила предохранитель. Возможно, они действуют индивидуально, а может быть у них имеется какой-то вид коллективного разума, как у муравьев и термитов. Бишоп говорил об этом перед своим уходом. Термиты строят жилище высотой в 3 метра, а некоторые виды муравьев занимаются земледелием. Это только инстинкт? Тогда что такое интеллект? Рипли посмотрела налево. «Ящерка, держись ближе ко мне. Остальные давайте пройдемся с детекторами чужого присутствия. Ну, пошли. Горман, не спускайте глаз с Берка». Хадсон и Васкис включили свои сканеры. С приборами, светящимися в темноте, было как-то уютнее. Современная техника пока еще не подвела их окончательно. Двое десантников шли впереди, направляясь в коридор. Из-за отсутствия питания Васкис пришлось отодвигать двери сторону руками. Сзади нее раздался голос Рипли: Есть что-нибудь? Здесь ничего нет. Васкис казалась тенью на фоне стены. Обращаться с тем же вопросом к Хатсону не пришлось. Все слышали, что его детектор громко пищит. Все повернулись в том направлении. Там что-то есть, я что-то нашел. Он повел датчиком в бок. Тут снова подал сигнал, на этот раз более громкий. Оно двигается. Это внутри комплекса. Я ничего не вижу. Детектор Васки смолчал. Ты должно быть засек меня. В голосе Хадсона послышался легкий хрип. Нет-нет. Ты тут ни при чем. Они внутри. Внутри периметра. Они на подходе. Спокойно, Хадсон. Рипли попыталась рассмотреть дальний конец коридора. Васкис, надо это как-то проверить». Оператор Смарта описал в воздухе дугу детектором и ружьем одновременно. Точка, куда в результате оказались направленными оба, была прямо позади нее. Детектор издал резкий звук. «Может, Хадсон и прав?» Рипли и хикс обменялись взглядами. «В конце концов, они не обязаны стоять и ждать» что что-нибудь произойдет. «Пора назад!» напряженно произнес Капрал. Рипли обратилась к паре десантников. «Двигайтесь обратно, в операторскую!» Хадсон и Васкис начали пятиться. Техник напряженно всматривался в темноту туннеля, из которого они отступали. Глаза говорили одно, а датчик утверждал другое. Что-то было не так. «Этот сигнал какой-то странный!» «Может, это интерференция или что-нибудь в таком духе? Может, где-то контакты искрят? Прибор показывает, что кругом движение, а я ничего не вижу!» «Быстрее назад!» Рибли почувствовал, как на лбу и под мышками у нее выступил холодный пот. Хадсон повернулся и бросился к двери, достигнув ее чуть раньше Васкис. Вдвоем они быстро закрыли ее и подперли изнутри. Оказавшись внутри... Они начали распределять жалкие остатки своего арсенала. Огнеметы, гранаты и, наконец, последние магазины импульсных винтовок. Сигналы непрерывно пищавшего датчика Хадсона становились все громче. Движение! Он дико глядался по сторонам, но кроме силуэтов своих компаньонов, ничего не видел в затемненной комнате. Сигналы отчетливые. Это не может быть ошибкой. Взял сканер, Хадсон обошел с ним помещение. Перемещение где-то на расстоянии 20 метров. «Завари дверь!» – прошептала Рипли Васкис. «Если я заварю дверь, то как мы попадем на модуль?» «Мы поступим так же, как Бишоп. Неужели ты собираешься выходить отсюда через дверь?» 17 метров!» – пробормотал Хадсон. Васкис подняла сварочное устройство и направилась к двери. Хикс протянул Рипли огнемет и начал готовить свой. Пусть эти штуки нам посветят. Спустя мгновение его оружие ожило. Шипящая голубая струйка огня извергалась из его ствола, делая его похожим на огромную зажигалку. Огнемет Рипли работал великолепно, когда она для проверки нажала на рукоятке кнопку зажигания. Силуэт Васкис осветились на п-искр, когда она начала приварить дверь к полу, потолку и стенам. Детектор Хадсона издавал сигналы с бешеной частотой. Впрочем, сердце Рипли колотилось еще чаще. «Они учатся», – выпалила Рипли, будучи больше не в силах выносить тишину. «Можете назвать это инстинктом, интеллектом или групповым анализом, но они учатся. Они отключили напряжение, а теперь избегают пушек. Должно быть, они нашли какой-нибудь другой путь в комплекс, который мы пропустили». «Мы ничего не пропустили», – проречал Хиггс. 15 метров, сказал Хадсон и немного отступил от двери. Я не знаю, как им это удалось, через какую-нибудь дыру, проеденную кислотой в трубе, через что-нибудь под покрытием пола, что мы считали закрытым. Может быть, колонисты соорудили что-то, не удосужившись отметить это на официальных схемах. Мы же не знаем, насколько верны эти схемы на сегодняшний день. Не знаю, но что-то похожее должно быть. Рипли подняла детектор Васкис и направила в ту же сторону, куда смотрел прибор Хадсона. 12 метров! сообщил им техник. А вот это уже очень громкий сигнал, ребята. 10 метров. Но получается, что не прямо здесь. Рипли уставилась на дверь. Васкис, как у тебя дела? Оператор Смарта ничего не ответила. Разлетавшиеся во все стороны расплавленной капли, Кололи ей руки и падали, дымясь на ее одежду. Стиснув зубы, Васки испыталась ускорить сварку, время от времени сопровождая все отборными проклятиями. Девять метров восемь! Последнюю цифру Хадсон почти выкрикнул и затравленно огляделся вокруг. Не может быть! Рипли была спокойна, несмотря на то, что датчик, который она держала в руках, давал те же невероятные показания. Это же внутри помещения. «Все верно! Все верно!» Хадсон повернул прибор в сторону так, что Рипли увидела крошечный экран с цифрами на нем. «Посмотрите!» Рипли повертела в руках свой детектор, крутя ручку настройки. В это время к Хадсону подскочил Хикс. «Ты что-то неправильно делаешь!» «Нет!» Техник был на грани истерики. «Я отлично знаю этих малышей! И они не врут, парень!» «Они слишком просты, чтобы так врать!» Он широко раскрытыми глазами смотрел на показания прибора. 6 метров! 5. Какого?» Его глаза встретились с глазами Рипли. Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову. Оба запрокинули головы и направили свои детекторы в том же направлении. Сигналы перешли в сплошное гудение. Хикс быстро забрался на шкаф с выдвижными ящиками. Повесив на плечо винтовку и крепко сжимая огнемет, он немного приподнял одну из панелей потолка и посветил туда своим фонарем. Ему предстало видение, которое Данте не мог бы представить в самых безумных кошмарах, которое не могло бы привидеться Эдгару По в приступе горячечного бреда.